Еще никогда в жизни такое приятное чувство не волновало так глубоко госпожу Дереналь. Никогда еще такое милое явление не сменяло таких тревожных опасений. И так ее милые мальчики, которых она так лелеяла, не попадут в лапы грязного и ворчливого священника. Войдя в переднюю, она обернулась к Жульену, робко следовавшему за нею. Его удивление при виде столь прекрасного дома еще увеличивало его привлекательность в глазах госпожи Дереналь. Она не верила своим глазам. Она воображала себе наставников всегда одетым в черное. Неужели это правда, сударь? сказала она снова, останавливаясь и смертельно боясь ошибиться. Она так обрадовалась, а вдруг это ошибка? Вы знаете латынь? Эти слова задели гордость Жюльена. и рассеяли очарование, в котором он пребывал целую четверть часа. — Да, сударыня, — отвечал он, стараясь принять гордый вид, — я знаю латынь не хуже нашего священника, а в иных случаях он по своей доброте признает мои знания выше. Госпоже де Реналь показалось, что Жюльен рассердился. Он стоял в двух шагах от нее. Она подошла и сказала ему тихо. Неправда ли, в первые дни вы не станете сечь моих детей, даже если бы они и не знали уроков? Этот нежный, почти умоляющий тон столь прекрасной дамы заставил Жульена вдруг позабыть все, что касалось его репутации латиниста. Лицо госпожи де Реналь было так близко к его лицу, он ощущал аромат ее легких одеяний, что было совершенно необычно для молодого крестьянина. Жульен страшно покраснел и сказал со вздохом еле слышно. — Не бойтесь ничего, сударыня. Я буду вас слушаться во всем. Только в этот момент, когда беспокойство госпожи де Реналь за детей окончательно рассеялось, она вдруг поразилась исключительной красоте Жульена. Его женственные черты, застенчивый вид не показались смешными женщине, в свою очередь тоже чрезвычайно застенчивой.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 хотя удар был пустяковый. — Какая разница со мною? — подумал Жульен. — Еще вчера отец отколотил меня. Какие счастливцы эти богачи! Госпожа де Реналь уже начинала подмечать оттенки настроений в душе наставника. Она приняла это облачко грусти за робость и захотела его ободрить. — Как вас зовут, сударь? — спросила она его с таким милым выражением —